а капитан ламетр женится на своей барышне. Все, пора на боковую. Вот такой неунывающий человек был наш Чурбан Хопкинс. На другой день мы прибыли в негритянское селение. Украшенные яркой боевой татуировкой воины оживленно сновали межкруглых соломенных хижин на своих, вбитых в болотистую почву. На встречу нам вышел вождь с устрашающей вытянутой головой. Он изъяснялся на дикой смеси французского с туземным наречием, понятной всем, кто провел здесь длительное время, «Моя ждал вас ко мне». «Ты знал, что мы придем сюда, в твоя деревня?» — спросил Альфонс Ничейный. «Белый господин ходил в моя хижина. Сказал, вы тоже придете». «Значит, ламметр опередил нас». «Когда белый господин ушел из твоей хижины?» «С тех пор солнце село дважды. Белый господин с провожатом ушел тамарагда к вождю фонги, По важному делу из-за войны вождь благосклонно отнесся к каждой нашей просьбе». Воины враждебной стеной обступили нас, не обижая, однако, ни словом, ни делом. Для нас освободили лучшую хижину, должно быть, принадлежавшую самому вождю, чтобы мы могли отдохнуть за ночь, и обещали найти к утру проводника и дать вьючное животное. «Ах ты, будь оно неладно!» — в сердцах выругался Хопкинс, зажигая конфискованную у Путрена ацетиленовую лампу. «Креста на них нету! Уничтожать ни за что, ни про что кротких мирных людей!» Теперь, наконец-то, мы смогли спокойно изучить дневник и карту, чтобы иметь хоть какое-то представление о ждущих нас испытаниях. Дневниковых записей было мало, ведь экспедиции с лордом Пивброком и капитаном Мандлером понадобилось всего лишь несколько дней, чтобы суметь добраться до Тамарагды. Сам текст преимущественно звучал так. Сегодня мы прошли примерно миль 16 по гладкой ровной территории, один из наших мулов погиб, ужаленный змеей, поэтому пришлось заново распределять поклажу. Утром переместили съемочную аппаратуру на левую сторону мулов, чтобы металлические контейнеры не раскалились на жаре. Во второй половине дня пришлось перегружать поклажу на правую сторону животных, чтобы хоть как-то защитить от палящего солнца, поэтому проделанный путь сегодня оказался короче, река позади теперь уже не видна. И, наконец, добрались до Тамарагды, так называемого главного города, скопление хижин, место это нам хорошо известно по фотографиям Пивброка. На этом записи обрывались». — Не понимаю, на что ламетр надеется, — сказал я. — Ведь Мандлер яснее ясного пишет, что был в Тамарагде. А вождь Фонге утверждает, будто и в глаза его не видал. — Загадочная история, — заметил желтолицый испанец. Борода его росла на глазах, приобретая оттенок черного дерева. Ведь даже по фотографиям было ясно, что экспедиция была в Тамарагде. — Там, поглядим, — вздохнул Альфонс Ничейный. — Сейчас главное — выспаться. — И выше голову, — заключил Хопкинс. Однако сам, вопреки бодрому призыву, уронил голову на любимую надувную подушку буфетчика из пехотной части и мгновенно захрапел. Путь наш пролегал через отвратительную местность. Торфяная почва источала густые влажные поры. джунгли полыхали нестерпимым зноем, мы на ходу судорожно глотали воздух. Тела наши были облеплены москитами, и несметные тучи мошкары велись над нами. Двигаясь на восток, мы наконец достигли того места, где река Сенегал поворачивает к северу, и продолжили путь, держась течение. Маленький отряд наш имел проводника и мула для перевозки тяжестей. «Теперь повернемся к реке спиной и пойдем прямо», указал нам проводник новое направление. «Как это?» — занервничал Альфонс ничейный. «Ведь да на том берегу...» «Очень даже странно слышать мне такое от тебя, добрый господин. На том берегу обитают только злые духи, потому его так и называют «проклятый берег». Заросли до болота, змеи и крокодилы... И дьяволы, карлики-бушмены, они скорее обезьяны, чем люди. — Значит, ты утверждаешь, будто бы тот берег никем не заселен? — допытывался Альфон с ничейный, и я никогда еще не видел его таким взволнованным. — Весь берег от начала до конца, между рек там земля затоплена, частые наводнение. Альфон задумался. — Ладно, слушай внимательно, Матеас. Отправишься с этим воином в Тамарагду и передашь письмо Ламетру. — Да в чем дело-то? — По-моему, я напал на след исчезнувшей экспедиции. И разгадал загадку. — Нет, но ясно одно. Эти люди отправились не в Тамарагду, а двигались по противоположному берегу реки Сенегал. И вновь обратился к туземцу. — Ты уверен, что там, на том берегу, нет негритянских поселений? — Мой господин, здесь испокон веков жили все мои предки. Между двух рек и есть тот проклятый берег. «Двух рек? Ты имеешь в виду Сенегал и Гамбию? Бледнолицые называют их так. Злые духи огородили для себя там место водами этих двух рек». Альфонс спешно настрочил послание и вручил его Матеасу. «Не теряйте времени». Он обернулся к темнокожему...